Глава пятая. Первая улика. Молчаливый водитель вез Ардашева через спящий Таллин. Фонари едва освещали улицы. Где-то вдали лаяли собаки. Выехали на окраину, но скорая она закончилась. Началось Балтийско-Порское шоссе. Встречных автомобилей не было. Ослепленный светом фар посредине дороги замер заяц, но вдруг пришел в себя и ускакал прочь. Дальше путь шел через хвойный лес. Клим Пантелевич от чего-то подумал, что именно в таких чещобах обязательно должны водиться не только разбойники, но и леши с водяными. Шофер свернул в шоссе, и полицейский форт, трясясь на ухабах, выехал на поляну и остановился. В фонаре стоявшего троена отражался лунный свет. Ардашев выбрался из авто и попал в луч электрического фонаря, находящегося в руках инспектора Саара. Рядом с ним находился какой-то человек в сапогах, охотничьей куртке и картузе. За его спиной была двустволка. «Как видите, господин Ардашев, я оказался прав, когда несколько часов назад предположил, что мы скоро увидимся». «Мы отыскали угнанный таксомотор. Спасибо управляющему имения господину Копелю, что протелефонировал нам». Полицейский кивнул в сторону незнакомца. «Он обнаружил машину около семи вечера. Двигатель был еще теплый. Пока я сумел сюда выбраться, пока отослал форт за вами, прошло много времени». Урмас Копель. Учтиво поклонился управляющий. Ардашев, частный детектив». Клин Пантелевич повернулся к инспектору. «Вы осматривали автомобиль?» «Да, но там ничего нет», — ответил полицейский, швырнув в траву окурок. «Я не нашел даже отпечатков пальцев. Ни на руле, ни на дверных ручках. Очевидно, преступник был в перчатках. Зря только притащил с собой несессор нашего криминалиста». «А следы перчаток остались?» «Нет, видимо, злоумышленник протер все куском материи». — Тем не менее, я хотел бы обследовать кабину. — Как угодно. — Разрешите взять фонарь? — Давайте я лучше вам посвящу. — Благодарю. Ардашев открыл дверь таксомотора и стал исследовать водительское место. Его взгляд упал вниз, и он что-то поднял у самой педали акселератора и осведомился. — Скажите, господин Саар, вы садились за руль? — Нет. Частный сыщик поднес к глазам небольшой размером чуть больше спичечной головки, деревянный клинышек. «Господин управляющий, не могли бы вы снять один сапог?» «Зачем?» — удивленно спросил тот. «Хочу смотреть подошву». «Хорошо, но вы можете объяснить, для чего это вам нужно?» — вмешался инспектор. У самой педали акселератора я обнаружил деревянный сапожный гвоздь, расколотый надвое. Судя по его толщине, он больше шестнадцатого номера, то есть самого толстого из всех. Такие дубовые гвозди номеров не имеют. Чаще всего ими подбивают не туфли, а ботинки или сапоги. — Вы, господин инспектор, в туфлях, а господин управляющий в сапогах. Вот я и хочу осмотреть его подошву. — Не вижу смысла, — ответил управляющий. — Мои сапоги подбиты металлическими гвоздями, да и в автомобиль я не садился. «Но если хотите в этом убедиться, извольте». Он снял левый, а потом и правый сапог и передал Ордашеву. вот и прекрасно», — освещая обувь фонарем, заключил Клим Пантелеевич. «Теперь осталось проверить бушмаки таксиста. И если окажется, что обе его подошвы подбиты железными гвоздями, то тогда, вне всякого сомнения, этот кусочек дерева принадлежит злодею. Забирайте улику, инспектор». Она пока единственная. Клим Пантелеевич протянул деревянный клинышек к полицейскому. «Благодарю. А я и не заметил этот крохотный кусок деревяшки». Оправдываясь, изрек полицейский и сунул находку в спичечный коробок. «Ну что, пора возвращаться», — сказал Саар. «До Таллина почти тридцать верст. Слава богу, начинает светать». «Господа, позвольте пригласить вас на ранний завтрак в имение теперь уже покойного барона Калласа?» Надевая сапоги, предложил управляющий. «Вы очень любезны, господин Копель, но мне, признаюсь, как-то неудобно опять у вас появляться». «Чего ж тут неудобного, инспектор? Это ваша служебная обязанность приехать на место происшествия». Ардашев поднял недоуменный взгляд. Заметив это, полицейский пояснил. «Видите ли, господин Ардашев, пять дней назад хозяин имени совершил самоубийство, и я был здесь». «Горе-горькое!» — вздохнул управляющий. «Ну, что было, то прошло. Два дня минуло после похорон. Откровенно говоря, перекусить бы не мешало. Но как на мое появление отреагирует дочь покойного барона и ее муж? Они ведь нас не приглашали?» — засомневался полицейский. Супруги еще вчера уехали в Таллин. Господин Георгенаус теперь руководит всеми газетами, журналами типографиями покойного тестя. В Эстонии это фактически вся пресса. Последнее известие тоже его? — осведомил Сардашев. Да. Уж больно про советские статьи в них печатаются. Ульянова цитирует, Троцкого. — К сожалению, вы правы, — посетовал управляющий. Покойный барон никогда бы этого не допустил. Он мирных масонов терпеть не мог, а уж большевиков и подавно. Не для того мы отстаивали независимость, чтобы дружить с красными бандитами. Признаться, я не против раннего завтрака. Правда, имеется одно препятствие, озадачился инспектор. Как быть с двумя моторами, если шофер у нас один? Ни я, ни господин управляющий водить не умеем, а доимения с полуверсты. И «Ситроен» бросать я бы не хотел. Господа, не волнуйтесь. Я могу управлять любым автомобилем, независимо от марки. Вы просто находка, господин Ардашев. Обрадовался полицейский. В таком случае мы поедем в замок на «Ситроене», а шофера я отпущу. Пусть возвращается в Таллин. Инспектор поставил несессор на заднее сиденье «Форда» и что-то сказал водителю. Тот кивнул, завел двигатель и уехал. Еще через пару минут по той же лесной дороге на восток покатился Троэн, туда, где за холмом всходило солнце, озарявшее красноватым светом верхушки старых разлапистых елей.